Глава 12. Стечение обстоятельств. С новыми знакомыми мы с Ильеном расстались вполне довольны друг другом. Круизные развлечения мне на самом деле уже прискучили. Я бы не выдержала посещения еще шести различных курортов, которые входили в программу обязательных остановок лайнера. Жутко не хотелось гоняться за бедными животными в заповедниках или бестолкушляться по замерзшим мирам. Тоска из скукотища. Праздная жизнь для меня выглядела слишком пресной, или это, сказалось, длительное затворничество в детстве. Как-то привыкла к постоянной учебе и очень узкому кругу общения. Отлет судна Маркиса намечался через два дня, в то время как лайнер будет торчать у станции еще шесть суток. Парень хотел поскорее попасть домой, чтобы официально оформить брак с невестой. Дед мог здорово обидеться, если бы это событие прошло без него, а оторваться от управления корпорацией он не мог. Главные заводы фирмы располагались в звездной системе, расположенной недалеко от зоны контроля Зеты и принадлежащей государству Гром. Помнится, один из наблюдателей на родине был уроженцем этой страны. Раньше система имела две звезды. Самая большая взорвалась задолго до расселения людей по галактике. Второй красный карлик давал слишком мало энергии, чтобы согревать планеты. Одна из них имела кислородную атмосферу, но из-за низких температур на поверхности жить было весьма неуютно. Города строились под землей. Освоение системы началось благодаря уникальному составу метеоритов и астероидов, представляющих собою остатки взорвавшейся звезды. Именно поэтому там и находились многочисленные предприятия, в том числе и по производству электронной техники. Небольшая задержка с отправлением судна Маркеса возникла из-за необходимости дополнительного обслуживания. Скоростная звездная яхта требовала к себе внимательного отношения. «Пару дней я как-нибудь потерплю». Тем более, что намеревалась использовать это время для завершения предварительного обучения земляков мужа. Большой толчок в развитии им все равно давать нельзя. Магические каналы должны медленно прорастать сквозь кокон ауры Псиона, чтобы случайно его не разрушить. Иначе меня вблизи может не оказаться. А стихийная инициация мага в большинстве случаев оканчивалась плачевно. Поэтому и проводить полную инициацию было преждевременно. К тому же интуиция говорила, что наставники вряд ли отпустят молодежь со мной без надзора, а старшему поколению наверняка хотелось отдохнуть в круизе. Сомневаюсь, что у них появится еще одна такая возможность в ближайшее время. Выходя с мужем из игрового зала, мы нарвались на очередного знакомого шпиона. Только теперь он не стремился скрыть свое присутствие, а, напротив, быстро приблизился и обратился с вопросом. господина и госпожа риск я Элей Хомиус, ведущий журналист станции. По заданию начальства хотелось бы срочно переговорить с вами. Уделите минутку вашего драгоценного времени». Мы никуда особо не спешили. Другие журналюги нацелились на победителей турнира и не обращали на нас внимания. Кроме знакомого наблюдателя, который не распознал в шитянке, укутанной в просторные наряды, победительницу прошлого турнира. Видя, что мы не собираемся убегать от него, мужчина продолжил. «Это в ваших интересах. Здесь недалеко, всего лишь уровнем ниже, есть спокойный ресторанчик. Могли бы поговорить там, не возражайте». Я переглянулась с Леном. Он даже без общения понял, что мое любопытство в очередной раз победило. «Хорошо, видите Кивнул он, ожидавшему ответа собеседнику. Журналист повел нас к выбранному для разговора месту, даже не стараясь скрыть свои довольные улыбки, вызванные нашим согласием. Видать, бедолага устал бесцельно преследовать нас все это время. Надо сказать, проводник оказался опытным и выбрал подходящее заведение. Насколько разузнала Дракоша, это тоже ресторан натуральной пищи, но цены здесь оказались на порядок ниже, чем в заведении, где экскурсоводы предлагали питаться туристам с лайнера. Теперь стало понятно, почему морщился журналист, когда оплачивал там еду. Меню по разнообразию продуктов выглядело ничуть не хуже. Мало того, судя по запаху принесенных блюд, они готовились настоящим специалистом и соблюдением всех рецептур. По крайней мере, мясо приготовлено замечательно. Видя, что мы желаем подкрепиться, собеседник события не форсировал, а сам вместе с нами отдал должное еде. Поскольку мы вчера не тренировались в ускоренном времени, то и обед не пугал объемом. Так слегка подкрепились. «Мы вас внимательно слушаем», — посмотрел Льен на журналиста, когда услужливые официанты очистили стол от тарелок. «Если не возражаете, у меня несколько, в том числе и деловых, вопросов к вашей жене», — бодро начал журналист. Льен кивнул. «Насколько меня проинформировали, перед недавней игрой вы посещали живой концерт» вежливо уточнил Элей, с интересом рассматривая меня. «А про игру вам задавать вопросы не хочется?» Ехидно усмехнулась я. «Ну что вы!» — рассмеялся собеседник и продолжил. «У меня множество вопросов, но сначала задание начальства. После концерта именно вы загрузили в сеть несколько музыкальных композиций. Надо сказать, они поставили в тупик нашего эскина. Ничего подобного ранее в сети не встречалось». Мало того, лингвистический анализ показал, что языковое сопровождение музыки вообще в базах не встречается, но это явно логически связанные тексты. Вместе с музыкой они создают неповторимую композицию. Могу вас обрадовать, что после двух дней прослушивания все записи занимают верхние позиции рейтингов. Давно таких успехов здесь не случалось. Предполагаю, что вы использовали искусство родного мира. Не стану допытываться, откуда вас вывезли представители Зетты, Но место явно неординарное. Руководство предлагает заключить договор на распространение музыкальных произведений. 30% дохода пойдет автору с момента, когда он заявит свои права. 10% вам за посредничество. Остальное на рекламу, сопровождение и доходы владельцев станции. Шуана. Жулики. Это стандартный договор на использование музыки в сети. Синта. Предлагаешь раздеть на индивидуальное предложение? Шуана. Имеет смысл. Станцию посещают весьма богатые путешественники. Кое-кто из заинтересованных лиц сможет перекупить права на распространение в других мирах. К тому же упираться владельцы сразу не будут. Они думают, что пока объявится создатель музыки из неизвестного мира, они уже снимут сливки. Оговорка насчет прав будет действовать только с момента заявки. Это, опять же, стандартная практика в таких случаях. «У меня другое предложение», — ехидно ухмыльнулась я. «И выбора у вас не будет. 50% владельцу прав. Так уж и быть, мне 15% как посреднику, остальное ваше». Удрученно покачал головой Элей. «Намекаете, что можете заключить соглашение с другой фирмой?» «Именно», — кивнула я. «Мне просто не понравился концерт, и я кое-что выложила в сеть, чтобы показать уровень настоящего искусства». «Шоана». Журналюга усиленно переписывается с кем-то по инфосети. Судя по буковкам в его линзах, начальство недовольно, но жаждет хоть что-то заработать. Как член Совета директоров медиасектора станции, я уполномочен заключить договор. С кислой миной на лице проворчал Элей. Видно, ему здорово урезали процент за работу. Внимательно посмотрев на личном компе полученный договор и не обнаружив лишних закладок, я подписала его. Как только пришла информация о регистрации документа в юридической базе, с ехидной улыбкой сообщила собеседнику. и того мне причитается 65 процентов». «Что? Как?» — не сразу понял журналист. «Да-да, именно так. Написала музыку я. Если не верите, можно использовать процедуру подтверждения на детекторе». Добила я собеседника. Можно было ожидать. Угрюмо пробормотал Элей, приходя в себя от потрясения но не может человек, выбивший из игры признанных фаворитов, обладать лишь одним талантом. Значит, я не ошибся, и вы действительно родственница шитианки, а одежда не просто маскарад. Только эти ведьмы обладают невероятной интуицией и множеством иных достоинств, которые умело скрывают. Тот -то опсион из ZT да и из других систем на них так западают. Ладно, не переживайте. Успокаивающе похлопала я по руке печального журналиста «Чтобы сильно вас не ругали, могу предложить еще столько же готовых музыкальных композиций. Такое поощрение вас устроит?» «Все ваши и не меньшего уровня?» — загорелся интересом собеседник. «Большое количество уникальных произведений намекало на весьма приличный доход». «Точно!» — кивнула я. «Кроме того, есть еще полсотни записей чистой музыки». «Ваша жена — молодой гений!» — с недоумением посмотрел на Льена журналист. «Я знаю». Со вздохом махнул рукой Льен. Но зато с ней интересно. Получив на личный комп кучу мелодий, журналист полез из-за стола. Ему не терпелось проверить, что я там накидала. «У вас же еще были вопросы», — с иронией взглянул на собеседника Льен. Э -э, «Вопросы уходят на второй план, когда в дело вступают деньги, точнее, большие деньги», — вздохнул Лей. Бросив взгляд на мою довольную физиономию, он добавил, «А к тому же это бесполезная затея, выспрашивать что-то у настоящей шитианки». «Нет, ну почему я поверил своей интуиции, что вы лишь маскируетесь под шитианку, когда читал по губам ваш разговор с родственницей?» Удрученно качая головой, журналист удалился. «Шоана, этот тип таким образом подслушал вашу утреннюю беседу с Гартисом?» «Синта, и догадался, что к системе Шиты я не имею отношения». Развитая у него интуиция, хотя человек и не псион. Кстати, что-то еще одного шпиона не видно. Шоана. В игровом зале он присутствовал, но по окончании игры за нами почему-то не последовал. Синта. Может, у него рабочая смена началась? Куда дальше направимся за приключениями? Задумчиво посмотрел на меня Льен. Хватит на сегодня, отмахнулась я. Пока нет хвоста, идем приобретать новые навороченные комп. Не хочу оставлять след покупки в инфосети. Интуиция беспокоится. Что-то я упустила. Ну, не ревет же сиреной, — улыбнулся Льен. — Значит, прорвемся. Посетив магазин с электроникой, я оставила там миллион. Понравившееся устройство стоило своих денег, тем более купили их сразу две штуки. По моей рекомендации, Льен тоже сменил свой комп на более совершенный. Оставшиеся полтора дня до отлета мы прозанимались земляками Льена. Следовало отточить их навыки по управлению простейшей стихийной энергией с помощью псионских аурных жгутов. Иначе они и себя, и других покалечат. Уложились в срок. Как и предполагало, наставники запретили им лететь с нами. Срочный доклад резидента z на игровой станции. Объект взял приз в игре большого военного симулятора. Зафиксирован контакт с представителями семьи Корис и Шитианкой Раксой. Принадлежность к роду у Шитианки определить не получилось. Запись в базе отсутствует. Предполагается связь с высшей аристократией Шиты. Зафиксировано общение объекта с сотрудником медийного руководства станции. Содержание разговора узнать не удалось. О результатах проинформирую позже. К сожалению, внедрение агента на круизный лайнер оказалось бессмысленным. Объект покидает станцию на яхте семьи Коррис. Жду указаний. Приказ службы разведки ЗЭТЫ резиденту. Срочно официально заключить договор с наемниками. Судно направить по следу яхты. Цель — негласная охрана объекта. Разговор в апартаментах Гартиса на игровой станции. «Гартис, ну что ты так переживаешь?» С укором смотрела женщина на гартиса Я хорошо продумала запасной вариант. «Мы ведь здесь, а проблемы у них возникнут там». «Это меня и беспокоит», — недовольно хмурился Гартис корис стила я всегда тебе говорил, что к ведьмам Шиты нужно относиться серьезно, а их теперь на яхте племянника целых две». «Дорогой, перестань шипеть. Вечно ты чего-то боишься». «Предстоящие события с нами связать невозможно, к тому же посредник уже никому ничего не расскажет». С обидой отозвалась Стила. Через него шли все связи с исполнителем, да и тот попался под руку случайно. «Если бы ты не был так уверен в собственном плане изначально, я бы подготовила более качественный вариант, но и этот сойдет». «Это все вторая ведьма подстроила», — зло тряхнул головой Гартис. «Сбой произошел из-за нее». Ведь в первой игре проверка показала надежность схемы. Тогда и следовало играть с преимуществом, — скривила собеседница. «Мы же не знали, почувствует ведьма чужое влияние или нет», — покачал головой Гартис. «У меня имелось четыре варианта работы с игровым коммуникатором». А устройство и сработало отлично. Только кто-то заменил в программе идентификатор ведомого контроллера. Недовольно вздохнула женщина. Сомневаюсь, что это вмешалось незваное гостье Наверное, твой папочка постарался. Он к шитянкам неравнодушен и подстраховался. Кто-то из твоих людей работает на него. Не может быть. Неуверенно пробормотал Гартис. Они не раз проходили детектор. Это все родственница Раксы. Веяло от нее опасностью. Может, и она. Спорить не буду. Если уж эта ведьма приручила кого-то из непокорного рода Реиск, то она действительно сильна. Не стало возражать собеседнице. Надеюсь, резервный план все же лучше сработает. Преимущества будут на стороне противников племянничка. «Ничего не хочу знать о твоем плане. Давай займемся более приятным делом», — буркнул Гартис, увлекая собеседницу на кровать. «Вот так всегда. Трус ты, Гартис. Не хочешь врать папочки под детектором?» Игриво сопротивляясь, фыркнула женщина. Гартис Коррис не стал отвечать на укол. На яхте хозяева выделили нам отдельную каюту. Имелся лишь один недостаток — кровать была единственной, хотя и широкой. Сказывалось неудобство семейного статуса. Пришлось довольствоваться тем, что есть. К тому же, наконец, у нас появилось время для самосовершенствования, а то земляки Ильена не давали качественно тренироваться самим. Первый прыжок планировался недолгий, и вместе с яхтой в него шел легкий транспорт. В групповом переходе каждое судно тратило энергии гораздо меньше, чем в одиночном. Похоже, торговец привозил на станцию смену персонала и поэтому торопился. Яхта Маркеса уходила не по расписанию, но в нужном направлении, и владельцы судна напросились в напарники. Это была обычная практика, и Маркес с удовольствием согласился. Почти всю ночь мы с Ильеном тренировались в виртуальном замке Мега. Уже удалось ускориться в шесть раз, что меня радовало. Уставшие заснули по разные стороны одной кровати. Пробуждение было неожиданным. Отдохнуть я не успела, поэтому так не хотелось открывать глаза и отлипать от печки. «Шуана, Соня, просыпайся. У нас очередные приключения. Я, конечно, понимаю, что бачок приятеля — место удобное, но дела не ждут». «Синта, какие дела? Какой бачок? Ой!» Я вдруг обнаружила, что удобно устроилась посередине кровати в теплых объятиях лиена Синта. Что за... И ведь совсем к парню не тянет. Да и в его ауре особого влечения ко мне незаметно. Шуана. Ну, тебе виднее. Несмотря на значительные траты энергии из накопителей на ночную тренировку, камешки заполнены под завязку. Продолжая исследование в том же духе. Заметь, и кушать почти не хочется. О чем это говорит? Синта. Часть накопленной энергии перешла в жизненную силу. шуана Мало того, ты сама не видишь, но вокруг тела стал образовываться кокон псиона. Лиен положительно влияет на твой организм. Синта. Не поняла. Перестройка давно закончилась, да и особенность мега должна препятствовать. Шоана. Вреда это не приносит, а только пользу, так что радуйся. Но я не поэтому сегодня опять работаю будильником. Синта, это ты по поводу приключений. Шуана, еще каких? Не желаешь пообщаться с Филусом? Синта, этот-то тип каким образом здесь оказался? Шуана, не здесь, а на том судне, что рвалось в прыжок с яхтой. Думаю, это те самые работорговцы, которым предполагалось сбыть захваченных пассажиров с круизного лайнера. Филус тип умный. Он догадался, что после неудавшегося нападения границу сектора пограничной эскадры перекроют. Вот он и спрятался на судне преступников, замаскированном под добропорядочный транспорт. Трудно просчитывать ходы противника, но, возможно, кое-кто изначально планировал сдать часть пиратов пограничникам, чтобы те раскололись и сообщили о вдохновителе наглого нападения. Республике выгодно, чтобы Филус побыстрее засветился как пират, а не как республиканец. «Предположений, как работорговцы могли оказаться у игровой станции, у меня множество, но самое вероятное — привезли бесправный персонал для подпольных притонов. Но не может на таком внушительном объекте не быть нарушителей закона. Учитывая, что там крутятся огромные деньги, любители попользоваться рабами найдутся. Синта. Филус не мог знать, что я на этой яхте. Шоана. А он не знает. Подозреваю, что это дядюшка маркиса подсуетился». Вряд ли на станции нашлись еще пираты, согласные пощипать богатую посудину. Синта. Резервный план? Шуана. Почему бы нет? Синта. Наши шансы? Шуана. Как обычно, 50 на 50 в нашу пользу. В сети отсека прыжкового двигателя бродит вирус. Искин чистит мозги управляющего компа, но на это требуется некоторое время. Разгоняться и маневрировать мы можем, а вот уйти в прыжок — нет. У яхты мощный щит, но всего одна энергопушка. У противника защитный экран значительно слабее, но три орудия. Нашу защиту он раздолбает быстрее. Пока Маркес тянет время в переговорах, но врагу о диверсии известно. Видно, родственничек постарался. Синта. Я так понимаю, на таком расстоянии стрелять торпедами бессмысленно. Шоана. Именно. Они не успеют разогнаться и нарастить защиту, и будут легкой мишенью для ближней обороны судов. К тому же у нас одна торпедная установка и четыре торпеды, а у противника четыре установки и 16 торпед. Синта. Что с мобильной защитой? Шуана. Здесь почти равные условия. На яхте тяжелый истребитель, построенный по индивидуальному проекту, и два легких спасательных прыжковых бота. У неприятеля вооруженный корабль-разведчик «Филуса» и четыре абордажных системных бота. Должны быть еще и истребители прикрытия, но их будет немного. «Предполагаю, десантники уже готовятся к высадке». Синта. «Истребитель — это отлично». Шуана. «Есть проблема. Машина двухместная, а основной пилот на станции попал в аварию. Бедняга размазался в капсуле по скоростному туннелю». Синта. «Если правильно понимаю, этот гаденыш вирус нам и подсунул, а кто-то более умный убрал лишнего свидетеля». Шуана. «Скорее всего, через него и переговоры с пиратами шли». Судя по личному делу, которое я подсмотрела в памяти из кино, человек долгое время работал наемником на границе и имел связи с разными людьми. Предлагаю отстранить второго пилота как ненадежного и заняться машиной вам с Льеном. С вооружением парень справится, большинство систем стандартные, а тебе придется быстро выучиться управлению этим монстром. Даже если защитить яхту не удастся, сможете удрать на станцию и поднять тревогу. Далеко торговая калоша с пленниками не убежит. Судно свободно перемещается по сектору, пока о нем никто не знает. Кроме варианта, предложенного дракошей, у меня решений не было. Быстро одевшись в комбинезон наемницы, я растолкала сонного Лиена и мысленно обрисовала обстановку. Ты уверена, что справишься с машиной? Бросил он на меня беспокойный взгляд, упаковываясь в свой комбинезон. Прошлый раз чуть в обморок не упала. «После операции, может быть, и упаду», — усмехнулась я. «Приятно, когда кто-то за тебя переживает». Мы понеслись в рубку яхты, благ бежать недалеко. Я уже давно хотел вас потревожить. Обернулся к дверям сидящий в кресле пилота Маркес, когда мы появились на пороге. Но аракса сказала, еще не время. Девушка сидела в соседнем кресле и загадочно улыбалась. Сразу видно, интуиция у нее хорошо работает. Моих возможностей она не знала, но на помощь рассчитывала. «Сколько продержится щиты?» — поинтересовалась я. Индикаторы на экранах контроля в очередной раз полыхнули тревожными красными метками. Чтобы промахнуться по судну с ближнего расстояния, надо иметь совсем криворуких операторов вооружения. «Минут 30-40», — ответил Маркис, уже не удивляясь, что обстановка мне известна. «Видно, обстоятельный разговор с невестой по моему поводу у него состоялся». Что она ему рассказала, трудно предположить, но мужчина держался весьма почтительно, несмотря на мой возраст. Шоана. Похоже, девушка просветила его по результатам реакции камней на браслете. Я мельком глянула на свою руку. В центре камня индикатора горела яркая звезда, окруженная пятеркой других искорок. Синта. В следующий раз напоминай о контроле. Теперь снимать змейку во время общения с шитианкой было бы неправильно, а вот замаскировать текущий уровень придется. Все-таки к управлению колонией я отношения не имею. Шуана, а вот и нет. В имперскую семью своего мира ты входишь вполне официально. Плюнь на условности. Ты настоящая мать-правительница. Это облегчит дальнейшее взаимодействие с шитианками. — Дай мне управление основным орудием судна, — приказала я. «Это не сильно поможет», — покачал головой Маркес. «Противник снесет нам защиту раньше. Потом они высадят десант. Пара десятков слуг и членов экипажа, хотя и хорошо подготовленных, не способны противостоять двум сотням боевиков с поддержкой роботов. Враг знает, на кого нападает. Роботы будут иметь дополнительную защиту от псионов». «Знаю», — ободрила я собеседника. «До этого доводить ситуацию не будем». Нужно повредить у противника лишь пару секций защиты в районе системных двигателей. Дальше останется работа истребителя. У нас нет первопилота на эту машину. С досадой пробормотал Маркес. И не надо, мы с мужем справимся, фыркнула я. Но и скин не допустит. Удивленно начал возражать он. Ты хотел сказать, что подготовки для управления у меня нет, а истребитель — уникальная машина с собственным экспериментальным искином? С иронией я посмотрела в глаза собеседнику. Это мои проблемы. Через полчаса истребитель разрешит доступ к пилотированию. Пират поднял со взлётной палубы ещё одно небольшое военное судно. Оно защитит транспорт от атаки истребителя», — сообщил Маркис. «И эта задача решаема», — усмехнулась я. «Мне приходилось встречаться с пилотом этого корабля. Есть большая вероятность, что, если я с ним поговорю, в драк он не сунется». «Шуана». «Точно». Обнаружив твое присутствие, Филус подумает, что это очередная ловушка для него. Синта. Трусоват наш бывший рабовладелец. Третья встреча со мной за короткий срок — это перебор для его выдержки. Шуана. Интуиция говорит, что он снова пустится в бега, паршивец, а нам заняться им будет некогда. Придется разбираться с транспортом. Синта. Если задержится, может, и до него дотянемся. Нам достаточно лишь немного повредить системный двигатель судно-работорговцев. Зря, что ли, буду стрелять из орудия именно по нужному сектору защиты. Тогда яхта сможет сколько угодно долго играть с неприятелем в кошке мышки И скину хватит времени, чтобы прибить в сети злобный вирус. Мать правительница справится, — подала голос Ракса. «Я дал вам доступ к орудию яхты и к истребителю. Больше не решая спорить, — выдохнул Маркис. «Ну, тогда мы пошли заниматься делом». Подхватив Льена за руку, я устремилась в ангар с истребителем. «Никто еще не взламывал исхи нашей фирмы за полчаса», растерянно глядя на невесту, пробормотал Маркис. «Все когда-нибудь случается в первый раз», — загадочно улыбнулась девушка. Ракса чувствовала каким-то внутренним чутьем, что новое знакомое слов на ветер не бросает. К тому же недавняя демонстрация свечения браслета-индикатора Намекала на запредельные и даже нечеловеческие возможности ведьмы. Как я и предполагала, инженеры-создатели экспериментального истребителя не забыли снабдить память Искина обучающим виртуальным тренажерам. Пришлось основательно помучиться с тренировочным процессом, поскольку постоянно приходилось выныривать из ускоренного времени, чтобы управлять выстрелами энергопушки. Для дальнейшей реализации плана — Необходимо нанести как можно больше повреждений секторам защиты противника, прикрывающим системные разгонные двигатели. Все же даже усиленный и модифицированный истребитель не предназначен для атаки больших судов. Мы покинули яхту, когда работорговцы под прикрытием судна «Филуса» уже выпустили боты с десантом для абордажа. «Эй, капитан, мы так не договаривались. С яхты стартует истребитель!» — недовольно проворчал «Филус», уставившись на экран связи с работорговцем. «Ты утверждал, что прикрытие у противника не будет». «Второй пилот на машине — слабак, да и не справится он с управлением», — ухмыльнулся капитан. «А ты уже в штаны наделал?» «Если бы я был такой доверчивый, то сдох бы гораздо раньше этого времени», — зло огрызнулся Филус. «И соглашался я лишь на высадку десанта, а не на схватку с каким-то наемником». «Да ладно!» — ухмыльнулся капитан. «Надеюсь, некоторая компенсация тебя устроит?» К тому же сейчас поднимутся четыре моих истребителя ближней обороны. Пока я добью защитный экран яхты, они разберутся с недоделком. «У меня тяжелый разведчик, не эсминец. Судя по имеющейся информации, против нас выступит не совсем стандартная техника», — буркнул Филус, переглянувшись с присутствующим в рубке Кориусом. Десантник со своей командой не захотел примкнуть к экипажу роботорговцев, а добраться до подпольных судов республики не так-то просто. «Постой в сторонке, трусишка! На тебе прикрытие ботов с десантом! Мои птички сейчас прикончат противника!» С укором посмотрел капитан с экрана на союзника. Работорговец не видел особых сложностей в захвате яхты. Хотя информатор погиб, возможно, случайно, но переданные сведения подтверждались. Вирус в сети продолжал мешать управлению. Да и чужой истребитель слишком осторожный и по-учебному выпал с из ангара яхты. Это показывало, что ведет его именно второй пилот обладающей недостаточной подготовкой в управлении. Поскольку на усиление вооружения судна в целях конспирации тратиться не следовало, на экипажах собственных истребителей роботорговцы не экономили. Это были опытные пилоты, побывавшие не в одной схватке. Филус угрюмо смотрел на потухший экран связи. «Не нравится мне эта случайная подработка», — пробурчал он, качая головой. «На всякий случай я проконтролировал сделку», — задумчиво сообщил Кориус. Там было все чистым. Хотя хозяева яхты могли что-то заподозрить, поэтому и взяли под колпак информатора. Подозреваю, что и покинул он этот свет не случайно. Удирал от кого-то? Не думаю, что осторожные союзники решились бы на захват яхты, если бы не были полностью уверены в успехе. Да и проворачивали они такой трюк наверняка уже не раз. Насколько мне пояснили знакомые из их экипажа, они не хотят сильно повредить яхту отправит ее в следующий прыжок на автоматическом управлении. При любом расследовании на них подозрение не упадет. Судно выйдет из прыжка в другой системе и в нерасчетном режиме уже после расформирования конвоя. Мало ли почему капитан или эскин яхты ошибся, да и конкуренты могли вирус подпустить. В чем тогда выгода? Озадаченно уставился Филус на собеседника. Из-за двух десятков рабов подвергать себе опасности? На яхте наследник огромного состояния пояснил Куриус. Выбить из него коды доступа к счетам — дело времени. Сам знаешь, даже на Псионов можно подобрать рычаг влияния. Покупатель на такую информацию всегда найдется. Нашим друзьям даже светиться не придется. Когда и если это вскроется, работорговцы давно поменяют транспорт и купят новые личные идентификаторы. Даже не сомневаюсь, что и сейчас они у них поддельные. В таких злачных местах, как только что покинута игровая станция, «Хозяева проверяют гостей не так пристально, если вообще это делают». «Что-то мне не нравятся маневры нашего противника». Недовольно проворчал Филус, краем глаза следя за тактическим дисплеем. «У союзников проблемы?» — приподнял бровь десантник. «Сдается мне. Управляет чужим истребителем Псион». Задумчиво побарабанил пальцами по подлокотникам кресла Филус. Слишком изящно он увернулся от торпедной атаки. «Даже если так», — ухмыльнулся Кориус. «Четыре профессионала против одного псиона по статистике побеждают». Почесав затылок, он добавил. «Но, по моим сведениям, второй пилот псионом не был». «Похоже, неприятности начинаются». «Не зря у меня предчувствия плохие были по поводу сделки». Нервно почесал шею Филус. «А был выбор», — кисло улыбнулся десантник. «Пока не покинем обжитую зону, высовываться нам не стоит». Даже в таких местах, как притон на игровой станции. Доброжелатели в Микс дадут полиции за вознаграждение. Проклятие. Взорвался Филус. 2:0 не в нашу пользу. Что, придется повоевать? Забеспокоился Кориус. Он плохо себя чувствовал, когда исход схватки от него не зависел, а помочь напарнику в данном случае ничем не мог. На разведчике против модифицированного истребителя. «Смеешься!» — скривился Филус. Мне кораблик дорог. Даже если у нас и превосходство в вооружении, но по скорости соперник не уступает, а с Псионом спорить у меня нет никакого желания. Пусть капитан союзников сам с ним разбирается. Придется ему отвлечься от колупания защиты яхты. чтоб ему! Сжав кулаки, уставился на тактический дисплей Филус. Я так понимаю, 3-0 не в нашу пользу, нахмурился десантник. Четыре нервно ударил кулаком по подлокотнику республиканец. «Сейчас он займется мною. Никогда не любил связываться с неизвестным противником. Если у него остался боезапас, а это вполне возможно на модифицированной машине, то придется повозиться и повреждений нам не избежать». Внезапно включился экран связи. «Привет, заблудшая душа! Наконец-то я тебя догнала!» С экрана на республиканцев смотрело улыбающееся лицо Синты. «Стоп тебя, ведьма!» — в сердцах рявкнул Филус. Сильно ускоряться не получалось из-за частого возвращения в действительность для управления орудием яхты. Но полчаса времени хватило для обучения пилотированию истребителем на виртуальном тренажере. Пришлось потратить много внутренних сил, да еще и из накопителей прихватить энергии. «Ничего, потом отосплюсь и отъемся». Доступ к управлению малыми судами у меня и так уже прописан в идентификаторе компа, поэтому даже взламывать и скин не пришлось. Сдав тесты, я получила власть над судном. Сначала осторожничала в борьбе с появившейся четверкой противников, а потом разошлась. К сожалению, боезапасный истребитель невелик, да и не предназначен он для длительных схваток. Четыре противника ушли в минус, но и у меня осталась единственная корабельная торпеда, которая была необходима для удара по транспорту. Хотя энергопушка на истребителе довольно мощная, чтобы нанести вред большому судну, нужно долго долбить его корпус. Тратить единственную торпеду на корабль разведчик «Филуса» не хотелось. Да и не нужен мне сейчас этот республиканец. Код доступа к системе связи я хорошо помнила. Вряд ли владелец сменил его. Приветствие с экрана привело собеседника в неописуемое возбуждение. Теперь стоило надавить, чтобы мои действия он принял на свой счет. «Прошлый раз ты слишком быстро удрал», — довольно улыбнулась я. «Знаешь, сколько сейчас полиция тратит на твою шкурку? А теперь увеличь число на порядок. Столько мне заплатит Совет Миров, чтобы прищемить хвост республики». «Дырка тебе от бублика, тварь!» — воскликнул Филус в крайнем раздражении. «Даже если это ловушка!» «Тебе меня не поймать! Скорость у нас равная! Что-то твоя поддержка запаздывает! Пока будешь разбираться с моими союзниками, я уйду!» «Не успеешь!» Ехидно посмотрела я на взволнованного собеседника, даже облизнувшись от удовольствия. Видно, это действие окончательно убедило Филоса, что капкан настроен именно на него. Он ведь судил о соперниках со своей точки зрения. Я вполне могла ради большой награды организовать ловушку самостоятельно. Республиканец понимал, что мне достаточно повредить или задержать корабли врагов, чтобы их накрыл патруль. Больше размышлять он не стал. Окутавшись маскировочным полем и нырнув за корпус транспорта работорговцев, судно «Филуса» на полном форсаже пошло в разгон для прыжка. «Ты куда, гаденыш, а с экрана гневно смотрел на «Филуса» капитан работорговцев. «Своя шкура мне дороже!» — криво усмехнулся «Филус». «Ловушку поставили на меня, а попали в нее вы. Я предупреждал, что лучше без приключений покинуть эту зону пространства. Вы хотели нажиться. Бегите! Скоро сюда подвалит куча полиции и возьмут вас за жабры. По разным причинам попадаться в руки закона мне не хочется». «Предатель!» — прорычал капитан. «Живой и свободный предатель!» Подняв палец, нисходительно поправил собеседника Филус. «Если не прислушаетесь к моему совету, пеняйте на себя». Экран связи потух. «В этой зоне нам не жить», — почесал затылок Кориус, кивнув на тёмный монитор. «Теневой сектор на службу уже не возьмёт. Зато останемся на свободе», — ухмыльнулся Филус. Интуиция радостно вопила, что они убрались вовремя. Действия республиканца меня вполне устраивали. Очередной выстрел орудия яхты под моим контролем создал небольшую щель в защите судна противника. Вот туда и всадила единственную корабельную торпеду. Сбить ее у врага не было возможности. Удар я нанесла, прикрываясь от ближней обороны судна, беззащитными ботами работорговцев, которые и должен был защищать «Филус». Единственное попадание серьезного урона судну не нанесло, лишь незначительно повредив системные двигатели. Из-за этого скорости и маневренность сильно упали, Теперь яхта вполне могла ускользнуть от противника на достаточное для нейтрализации вируса время. А попасть в нее торпедой при моем противодействии не так-то просто. Пушка на истребителе все же достаточно мощная, а промахнуться с использованием интуиции — это надо постараться. Вскоре события приняли вообще неожиданный поворот. Едва разведчик «Филуса» ушел в прыжок, из-под пространства вывалились сразу два военных корабля. Один включил маяк-идентификатор охраны корпорации «Корис», а второй обозначил себя как наемное судно системы «Зетта».